Глава 42. Я видел, одевали труп Марчелла, и слышалось торжественное пение. Вокруг и плакали, и голосили. Обычно так поют и причитают старухи, что проводят ночь у гроба. Старинная пьеса. Вход в главную башню Конингсбурга очень своеобразен и свидетельствует о грубой простоте той эпохи, в которую был выстроен этот замок. Несколько очень крутых, почти отвесных ступенек ведут в низкий проход в южной стене башни, сквозь который любознательный исследователь старины может, или мог бы, по крайней мере, несколько лет тому назад, проникнуть внутрь замка и по узенькой лестнице, высеченной в толще самой стены, подняться на третий этаж. Два нижних этажа служили погребами или казематами и получали свет и воздух через четырехугольное отверстие в полу третьего этажа. Проникнуть туда можно было только при помощи переносной деревянной лестницы. Сообщение с четвертым поддерживалось через ходы в устоях замка. Такими-то сложными путями и повели доброго короля Ричарда и его верного Айвенга в круглый зал, занимавший весь третий этаж. Пока они медленно продвигались по крутым лестницам, Уилфред постарался так закутаться в плащ, чтобы скрыть свое лицо. Он считал неуместным показываться отцу, пока король не подаст ему знака. В зале вокруг большого дубового стола сидело человек двадцать знатных саксов, собравшихся из всех соседних округов. Все это были старики или люди пожилые, ибо молодое поколение, к великому неудовольствию старших, последовало примеру Уилфреда и Венга, нарушив многие из преград, полувека отделявших покоренных саксов от победивших норманов. Унылый и печальный вид этих почтенных людей, их безмолвие и грустные позы составляли разительную противоположность веселью и оживлению царившим под стенами замка. Их распущенные по плечам седые волосы, длинные окладистые бороды, куртки старинного покроя и широкие черные плащи соответствовали простоте своеобразной комнаты, где они заседали, и придавали им вид древних поклонников Одина, оживших лишь для того, чтобы оплакивать былое величие своего племени седрик занимал место с остальными, но по общему молчаливому соглашению был главным лицом в этом зале когда вошел ричард известный ему лишь как храбрый рыцарь висячего замка седрик важно встал с места и подняв кубок произнес приветствие добро пожаловать король уже освоившийся с обычаями своих саксонских подданных ответил за ваше здоровье и выпил кубок поданный ему прислужником. Та же любезность оказана была уилфреду, но он только поклонился в ответ, боясь, как бы его не узнали по голосу. Когда эта предварительная церемония была окончена, Седрик опять встал и, подав руку Ричарду, повел его в тесную бедную капеллу, как бы выдолбленную в толще одного из устоев крепости. Так как вместо окон здесь была одна узкая бойница, то внутри помещения царила почти полная темнота. Только два дымных факела бросали слабый красноватый свет на сводчатый потолок, голые стены и грубый каменный алтарь с распятием. Перед этим алтарем установлен был гроб, а по обеим сторонам его по три монаха стоя на коленях с благочестивым видом перебирали четкие и бормотали молитвы за эту церемонию мать покойного ательстана внесла богатейший вклад на помин души в монастырь святого эдмунда для того чтобы в полной мере заслужить ее приношение вся братья за исключением одного только хромого пономаря переселилась на время в Конингсбург, где по шесть человек одновременно выполняли богослужение при гробе Ательстана, а остальные, не теряя времени, угощались всеми яствами, какие в ту пору предлагались в замке, не забывая и развлечения. При отправлении богослужения у гроба благочестивые монахи пуще всего заботились о том, чтобы духовные песнопения не прекращались ни на одну секунду из опасения, как бы зернебог, этот аполеон древних саксов, не наложил своих когтей на покойника. Не менее заботливо охраняли они от прикосновения мирян погребальный покров на гробе, так как этот покров употреблялся при похоронах святого Эдмунда и, следовательно, мог подвергнуться осквернению, если бы до него коснулась рука непосвященного. Если верить, что все эти заботы и знаки внимания могли привнести какую-нибудь пользу покойнику, то он имел полное право ожидать их от монастырской братья святого Эдмунда. Потому что помимо ста золотых марок, внесенных когда-то самим отельстаном на помин своей души, Мать покойного уже объявила о намерении пожертвовать обители большую часть земели и угодий, принадлежавших ее сыну, на вечное поминовение его души и души ее мужа. Ричард и Уилфред вошли за Седриком в часовню, и когда он торжественно указал им на гроб безвременно почившего Ательстана, набожно перекрестились и пробормотали краткую молитву об упокоении его души. Исполнив этот благочестивый обряд, Седрик подал им знак следовать за ним и, бесшумно скользя по каменному полу, повел их дальше. Поднявшись на несколько ступеней, он с величайшей осторожностью отворил дверь небольшой молельни рядом с часовней. Это была квадратная комнатка, не больше восьми футов в длину и ширину, уместившаяся, так же как и капелла, в толще стены. Узкая бойница, служившая вместо окна и обращенная на запад, сильно расширялась внутри комнаты. Лучи заходящего солнца проникли в это темное убежище и озарили величавую женщину, лицо которой хранило следы былой красоты. Длинное траурное платье и покрывало из черного крепа оттеняли белизну ее кожи и прелесть роскошных светлых волос, еще не посеребренных временем. Лицо ее выражало самую глубокую печаль, какая только может быть совместима с христианской покорностью. На каменном столе перед нею стояло распятие слоновой кости, и возле него раскрытый молитвенник в золотом окладе и с застежками из того же драгоценного металла. Его страницы были украшены затейливыми заглавными буквами и рисунками. «Благородная Эдит», — сказал Седрик, с минуту постояв в молчании, дабы дать время Ричарду и Уилфреду рассмотреть хозяйку дома. Я привел к тебе почтенных незнакомых людей. Они пришли разделить твою печаль. Вот это доблестный рыцарь. Он храбро сражался ради освобождения из плена того, кого мы ныне оплакиваем. «Благодарю его за доблестный подвиг», — отвечала леди Эдит. «Хотя Богу не угодно было, чтобы этот подвиг увенчался успехом». Благодарю также за любезность, побудившую его и его спутника, прийти сюда, чтобы увидеть вдову Аделинга, мать Ательстана, в часы ее тяжелого горя. Вашему попечению, мой добрый родственник, поручаю я наших достойных гостей и уверена, что они не испытают недостатка в гостеприимстве, пока оно существует в этих печальных стенах. Гости отвесили глубокий поклон опечаленной матери и удалились вслед за своим гостеприимным проводником. Другая винтовая лестница привела их наверх, в зал точно таких же размеров, как тот, в который они вошли с самого начала. Этот зал занимал четвертый этаж здания. Когда дверь комнаты приоткрылась, послышалось унылое хоровое пение. Войдя, они застали там собрание почтенных матрон и девиц знатных саксонских семейств. Четыре девушки, с сровеные во главе, пели гимн душе умершего, но мы из этого поэтического произведения могли разобрать лишь две или три строфы. «У бренных тел один удел, в прах превратится плоть, всему взамен распад и тлен его не побороть». Оставив нас, ты в этот час летишь в обители зла, чтобы в вышине, горя в огне, душа спастись могла. От муки той слова святой тебя освободят. Петь будем мы свои псалмы, и ты покинешь ад.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 Иные украдкой перешёптывались или улыбались, что всякий раз вызывало нарекания со стороны пожилых дам. Можно было заметить, что некоторые из девиц гораздо больше думали о том, идёт ли к ним траурный наряд, чем о печальной церемонии. Нужно сознаться, что появление двух незнакомых рыцарей ещё более усилило это настроение. Девушки стали оглядываться, шептаться и подталкивать друг друга.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 «Ты хорошо, — сказал государь, — и я признаю, что ты король Англии и будешь им впредь, невзирая на мое слабое сопротивление. Не смею прибегнуть к тому средству, которое могло бы этому помешать, хотя ты ввел меня в сильные искушения «А теперь вернемся к моей просьбе», — сказал король, «и я ее выскажу так же прямо и откровенно, как ты отказался признать во мне законного короля».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 чтобы не было в моем доме куцых плащей, пестрых шапок и перьев. Если хочешь быть сыном Седрика, то держись как потомок саксонского рода. Ты, я вижу, хочешь что-то сказать, — продолжал он сурово, — и я заранее знаю, о чем будет речь. Знай, что леди Равена два года будет ходить в трауре по своему нареченному.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 А Ричард вперемешку то читал молитву Бенедикту, то ругался по-французски. «Черт побери!» Между тем в нижнем этаже слышался ужасный шум и раздавались крики. «Держи их, монахов-предателей! Упрятать их в подземелье! Швырнуть их с самой высокой башни!» «Именем Божьим заклинаю тебя!» Сказал Седрик, обращаясь к тому, кого он принимал за призрак своего умершего друга. Если ты смертный, говори. Если же бесплотный дух, поведай, зачем ты явился к нам и что я могу сделать для успокоения твоей души. Живой или мертвый, благородный Ательстан, откройся Седрику». «Погоди», — отвечал призрак очень спокойно. «Дай снова перевести дух и отдохнуть немного. Ты спрашиваешь, жив ли я?» Вот уж именно чуть жив, как человек, три дня сидевший на хлебе и воде. Три дня, но они мне показались тремя веками. Да, отец Седрик, на хлебе и воде. Клянусь небесами и всеми святыми, иной пищи у меня не было целых трое суток, и только по воле Бога случилось так, что я здесь и могу рассказать об этом». «Как же так, благородный Ательстан?» — сказал чёрный рыцарь. «И я сам видел, как вы пали от руки бешеного хромовника в Торкелстоне. Я думал, да и вам нам говорил, что вам прорубили череп до самых зубов». «Вы ошиблись, сэр, рыцарь, а вам просто соврал», — сказал Ательстан. «Зубы у меня все целы, и я докажу это сегодня за ужином». Впрочем... За это нечего благодарить храмовника. Просто меч перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палицей. Будь у меня на голове стальной шишак, я бы не заметил этого удара и сам так бы хватил Буагельбера, что он бы не сбежал. А тут я упал, правда, оглушенный, но невредимый. В этой драке на меня навалились убитые и раненые Норманы и Йомины, и я так и не пришел в сознание до тех пор, пока не очнулся в гробу, по счастью, незаколоченным. Гроб стоял перед алтарем в монастырской церкви святого Эдмунда. Я несколько раз чихал, стонал, наконец пришел в себя и собрался было встать, как на шум прибежали сильные испуганные Пономарь с Аббатом. Они, конечно, очень удивились, но совсем не обрадовались, когда увидели живым того человека, наследством которого собрались поживиться. Я попросил у них вина. Вина-то они дали, но, должно быть, подсыпали в него снотворного, потому что я заснул крепче прежнего и проспал очень долго. Когда же я проснулся, то оказалось, что руки у меня связаны, А ноги стянуты так крепко, что до сих пор, как вспомню, щиколотки ноют. В помещении было совсем темно. Видимо, это была подземная темница проклятого монастыря. А судя по затхлому смрадному запаху, ею пользовались как покойницкой. и Я никак не мог сообразить, что же это со мной происходит. Но тут заскрипела дверь, и вошли два негодяя-монаха. Они принялись меня уверять, что я попал в чистилище. Только я сразу узнал по голосу и одышке отца-настоятеля. «Святые угодники!» — совсем по-другому заговорил. И тон совсем не тот, каким он бывало просил меня отрезать ему еще ломоть говядины. «Проклятый пес! Ведь пировал у меня с первого дня Рождества до крещения!» «Погодите, благородный Ательстан, — сказал король, — переведите дух и рассказывайте спокойней. Будь я проклят, но ваш рассказ стоит того, чтобы его послушать как роман». «Ну, — сказал Ательстан, — клянусь Бромхольским крестом, нет ничего похожего на роман. Краюха ячменного хлеба да кувшин воды — вот все, что они давали мне, скаридные прохвосты». Мой отец и я обогатили их. Раньше их доходов только всего и было, что копченое сало да мерка зерна, которое они вымогали у рабов и крепостных за свои молитвы. Гнездо гнусных неблагодарных гадюк. Ячменный хлеб и вода из канавы такому благодетелю. Ну, погодите, я их выкурю из гнезда, пусть даже отлучают меня от церкви. — Именем Пресвятой Девы, благородный Ательстан, — сказал Седрик, хватая его за руку. — Скажи, как же ты избавился от неминуемой опасности? Смягчились их сердца? — Их сердца смягчились, — воскликнул Ательстан. — Ну нет, скорее скалы растают от солнца. Я бы и до сих пор оставался там, если бы не поднялась суматуха из-за моих поминок. Они, как рой пчел из улья, прилетели сюда обжираться, а уж им-то хорошо было известно, как и где я заживо похоронен. Я сам слышал, как они пели погребальные псалмы, но мне и в голову не приходило, что это они пекутся о моей душе, а тем временем морят голодом мое тело. В конце концов они ушли». А я долго ждал, что мне дадут чего-нибудь поесть. И не диво, хромой панамарь слишком усердно занялся собственным угощением, чтобы подумать обо мне. Наконец он явился и едва сполз по ступеням, так его качало, да и не сложа от него вином и пряностями. Должно быть, хорошая еда расположила его к милосердию, потому что он принес мне кусок пирога и флягу вина. Я поел, выпил и подкрепился. На мое счастье, Панамарь был так пьян, что не мог исправно исполнять обязанности тюремщика. Уходя, он повернул ключ, но дверь не захлопнул, так что она приоткрылась. От света, сытной еды и вина — В голове у меня прояснилось. Железная скоба, к которой были прикреплены мои цепи, совсем проржавела, чего не подозревали ни я, ни этот подлец Аббат. У них в проклятом подвале такая сырость, что и железо не может долго выдержать. — Вы бы отдохнули, благородный Ательстан, — сказал Ричард. — Вам следует чем-нибудь подкрепиться, прежде чем закончить рассказ об этих страшных событиях. «Подкрепиться?» — молвил Ательстан. «Я сегодня уже раз пять поел. А, впрочем, не худо бы отведать вот этой сочной ветчины. Прошу вас, любезный сэр, выпить со мной кружку пива». Гости, все еще не опомнившиеся от удивления, выпили за здоровье воскресшего хозяина дома, и он продолжил свой рассказ. Теперь слушателей у него было гораздо больше. Леди Эдит, сделав все нужные распоряжения, последовала за своим восставшим из гроба сыном. Вслед за ней набралось столько любопытных, сколько могла вместить тесная комната. Остальные же столпились в дверях и на лестнице. Они подхватывали на лету то, что успевали услышать из рассказа Ательстана, и передавали дальше. Переходя из уст в уста, история окончательно искажалась и доходила до ушей толпы, собравшейся на дворе замка в неузнаваемом виде. Между тем, Ательстан продолжал рассказ о своем освобождении. «Кое-как, вывернув железную скобу, я с трудом вылез из подвала, потому что цепи были тяжелые, а я совсем ослабел от такого поста». Долго я бродил наугад, но веселенькая песенка привела меня в то помещение, где почтенный панамарь служил молебен черту с каким-то здоровенным монахом в сером балахоне с капюшоном, больше похожим на вора, чем на духовную особу. Я появился внезапно в могильном саване под звон цепей, сущий выходец того света. Оба остолбенели. Но когда я кулаком сшиб с ног Пономаря, его собутыльник замахнулся на меня тяжелой дубиной. — Бьюсь об заклад, что это был наш отшельник, — сказал Ричард Уилфреду Айвенга. — А хоть бы и сам черт, мне все равно, — сказал Ательстан. По счастью, он промахнулся, а когда я подступил, чтобы сцепиться с ним, он бросился бежать. В связке ключей, что висели у пономаря на поясе, я нашел один, которым отомкнул кандалы и так освободился от цепей. Думал, было той же связкой вышибить мозги у этого мерзавца, да вспомнил, что он усладил мою неволю куском пирога и флягой вина, и пожалел. Дал я ему несколько хороших пинков и оставил валяться на полу. Потом, захватив кусок жареного мяса и кожаную флягу с вином, которым угощались преподобные отцы, я поспешил в конюшню. Там, в отдельном стойле, я нашел моего лучшего скакуна, очевидно припрятанного почтеннейшим обатом для себя, и помчался сюда со всей быстротой, на какую была способна лошадь.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 «Говорю тебе, еще ни одна утренняя заря не была так благоприятна для освобождения саксонского племени, как заря с завтрашнего дня». «Пожалуйста, не толкуй мне о том, что кого-то нужно освобождать», — сказал Ательстан. «Спасибо, что хоть сам-то я освободился. Для меня теперь важнее всего хорошенько наказать подлеца аббата». Повешу его на самой верхушке Конингсбургской башни, как есть, в стихаре и епитрахиле, а если его жирное брюхо не пролезет по лестнице, велю втащить его по наружной стене. — Но сын мой, — сказала леди Эдит, — подумай его в священном сане. — Я думаю о своем трехдневном посте, — отвечал Ательстан, — и жажду крови каждого из них. Фрон-де-беф сгорел живьем, а виноват был меньше их, потому что кормил своих пленников вполне сносно, если не считать, что в последний раз в похлебку положили слишком много чесноку. Сколько раз эти лицемеры и неблагодарные рабы сами напрашивались ко мне на обед, а мне даже не дали пустой похлебки и головки чесноку. Всех казню, клянусь душой Хенгиста. «Но римский папа, мой благородный друг», — начал Седрик. «А хоть бы и сам сатана, мой благородный друг», — перебил его Ательстан. «Казню, да и только. Будь они самые лучшие монахи на земле, мир обойдется и без них». «Стыдись, благородный Ательстан», — сказал Седрик. «Стоит ли заниматься такими ничтожными людишками, когда перед тобой открыто поприще славы?»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 «Это Ричард Плантагенет», — отвечал Седрик, — «и едва ли следует напоминать тебе, что он добровольно приехал сюда в гости. Следовательно, нельзя не обидеть его, ни задержать в плену. Ты сам хорошо знаешь свои обязанности по отношению к гостям». «Еще бы мне не знать», — сказал Ательстан, — «а также и обязанности верноподданного». От всего сердца свидетельствую ему свою верность и готовность служить Сын мой! — воскликнула леди Эдит. — Подумай о твоих королевских правах. — Подумай об английских вольностях, отступник! — сказал Седрик. — Матушка, и вы, друг мой, оставьте ваши попрёки! — сказал Ательстан. Хлеб, вода и тюрьма — великолепные укротители честолюбия. Я встал из могилы гораздо более разумным человеком, чем сошел в нее. Добрую половину этих тщеславных глупостей напел мне в уши никто иной, как тот же вероломный аббат Вольфрам. А вы теперь сами можете судить, что он за советчик». С тех пор, как начались эти планы и переговоры, я только и знал, что спешные поездки, плохое пищеварение, драки да синяки, плены голодовку. К тому же я знаю, что все это кончится избиением нескольких тысяч невинных людей. Говорю вам, я хочу быть королем только в своих собственных владениях и нигде больше. И первым делом моего правления будет повесить аббата. «А как же Равена?» — спросил Седрик. «Надеюсь, ты не намерен ее покинуть?» «Эх, отец Седрик, будь же благоразумен», — сказал Ательстан. «Леди Равена ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Вот она сама тут и может подтвердить справедливость моих слов». Нечего краснеть, Равена. Нет ничего зазорного в том, что ты любишь пригожего и учтивого рыцаря больше, чем деревенского увольня Франклина. И смеяться тоже нечего, Равена, потому что исхудалое лицо и могильный саван вовсе не заслуживают смеха. А коли непременно хочешь смеяться, я найду тебе более подходящую причину». «Дай мне руку, или лучше сказать, суди ее мне, так как я прошу ее по дружбе». «Ну вот», — Уилфред тайвенга объявляю, что я отказываюсь. «Эге, клянусь святым Дунстоном, Уилфред исчез. Неужто у меня от истощения все еще в глазах ребит Мне казалось, что он сию минуту стоял тут».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 Ей-богу! Я думал, что она, по крайности, скажет мне спасибо, да еще поцелует в придачу. Эти могильные пелены, наверное, заколдованы, все бегут от меня, как от чумы. Обращаюсь теперь к вам, благородный король Ричард, и повторяю свою клятву верности, как подобает подданному. Но король тоже скрылся, и никто не знал, куда.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 «Пойдемте в трапезный зал, поужинаем, пока еще кто-нибудь не исчез. Надеюсь, что на столе всего вдоволь, как подобает на поминках саксонского дворянина знатного рода. Коли слишком замешкаемся, кто знает, не унесет ли черт наш ужин».